Глава двадцать четвертая. Майлз. Шестью годами ранее. Почему все желтое? Папа стоит на пороге комнаты и смотрит на те немногочисленные вещи, которые мы успели купить с тех пор, как он узнал о беременности Рэйчел. «Здесь что, вырвало гигантского цыпленка?» Рэйчел смеется. Она перед зеркалом в ванной заканчивает с макияжем. «Я лежу на кровати, смотрю на нее». Мы не хотим заранее знать, мальчик это или девочка, поэтому покупаем вещи нейтрального цвета». Рэйчел отвечает так, словно папин вопрос, один из многих. «Но мы оба знаем, что на самом деле он первый. Папа ничего не спрашивает о беременности. Не интересуется нашими планами. Обычно он вообще выходит из комнаты, если видит там нас с Рэйчел. Поведение Лисы мало чем отличается от папиного. Она все еще то ли расстроена, то ли разочарована, и мы с Рэйчел на нее не давим. Им с папой нужно время, и мы им его даем. Рэйчел не с кем поговорить о ребенке, кроме меня, а мне, кроме нее. И хотя кажется, что этого мало, на самом деле более чем достаточно. «Сколько продлится церемония?» — спрашивает папа. «Часа два, не больше». Он говорит, что нам пора идти. Я отвечаю, что мы пойдем, как только Рэйчел будет готова. Рэйчел готова. Мы уходим. «Поздравляю», — говорю я Рэйчел. «Поздравляю», — отвечает она. «Три часа назад мы окончили школу. Теперь лежим у меня на кровати и обдумываем наш следующий шаг. По крайней мере, я обдумываю. Давай переедем и будем жить вместе», — предлагаю я. «Мы и так живем вместе», — смеется Рэйчел. «Ты ведь понимаешь, о чем я». Мы собирались уехать в августе, когда поступим в колледж. Но, по-моему, откладывать незачем». Рэйчел приподнимается на локте и смотрит на меня, пытаясь понять, шучу я или говорю всерьез. «Но ведь нам некуда переезжать». Я достаю из тумбочки письмо и протягиваю ей. Рэйчел читает вслух. «Уважаемый мистер Арчер». Глаза у нее круглые от удивления. «Поздравляем с летней регистрацией». Рады сообщить, что ваша заявка на предоставление жилья для молодой семьи рассмотрена и одобрена. Рэйчел улыбается. К письму приложен конверт для ответа, а также бланки, которые необходимо заполнить и прислать до даты, указанной на штемпеле. Рэйчел глядит на конверт и быстро просматривает бумаги. Потом продолжает читать. Ждем от вас заполненные документы. Если возникнут вопросы, ниже приведены наши контактные данные. «С уважением, Пейдж Донахью, секретарь». Рэйчел загораживает улыбку рукой, отбрасывает письмо в сторону и обнимает меня. «Нам можно переехать прямо сейчас?» Мне нравится, что ее голос звучит так взволнованно. Я говорю «да». Рэйчел счастлива. Она не хуже моего понимает, как неловко было бы оставаться в одном доме с родителями еще несколько недель. «Ты уже спросил у отца?» Я напоминаю ей, что мы теперь взрослые и больше не обязаны просить разрешения. Мы просто поставим родителей в известность. Рэйчел говорит, что хочет сделать это прямо сейчас. Я беру ее за руку, и мы идем в гостиную и сообщаем о нашем решении родителям».